Глава 7. Большой прорыв для Гарри Лондона наступил неожиданно и негаданно. Начальник отдела охраны собственности, как всегда, находился в своем маленьком стеклянном кабинете. Подразделение еще не предоставили постоянного помещения, и работать приходилось во временно отведенных местах. Он услышал телефонный звонок за дверью своего секретаря. Мгновение спустя затрещал его аппарат. Он лениво поднял трубку. Последние два месяца были довольно спокойным периодом. Никаких серьезных краж выявлено не было. Заедала текучка. В конце лета компьютер засек около 30 тысяч возможных случаев кражи электроэнергии и газа, и с тех пор Лондон, его заместитель Артромей и их служба, состоящая теперь из пяти человек, проверяли один за другим все варианты. Гарри Лондону все это очень напоминало его бывшую работу детективом в Лос-Анджелесе. Изматывающую, однообразную, утомительную. Результаты неоднозначны. Около 10% расследований давали достаточные доказательства, чтобы уличить абонентов в мошенничестве с последующим взиманием задолженности. Ещё 10% указывали на естественные причины снижения уровня потребления, вроде элементарной экономии. Всё остальное не заслуживало внимания. Из доказываемых только несколько случаев заслуживали судебного разбирательства. Казалось, что работа никогда не закончится. Вот почему Гарри Лондон, откинувшись на спинку стула и водрузив ноги на стол, в этот декабрьский полдень изнывал от скуки. Да, сказал он в трубку. Тихие, едва слышмы голос поинтересовался. Это мистер Лондон? Да, это он. С вами говорит Эрни, — служащий из Акабилдинг. Мистер Ромео попросил позвонить ему или вам, если эти парни вернутся, и они сейчас здесь. Ноги Гарри мгновенно очутились на полу, а сам он выпрямился. Это те, которые работают в обход счётчиков, «Они самые. Они приехали на том же грузовике, что и в прошлый раз. Сейчас они за работой. Слушайте, я не могу больше разговаривать. Вам и не нужно, ответил Лондон. Слушайте внимательно. Тщательно запишите номер грузовика. Уже записал. Великолепно. В таком случае наши люди приедут быстро, насколько это возможно. Пока мы в дороге, постарайтесь, чтобы они ничего не заподозрили. Если соберутся уезжать, Попробуйте как-то заговорить их. Во время разговора Лондон нажал кнопку вызова секретаря. Человек на другом конце провода так же тихо, но с сомнением произнес. "Сделаю, если смогу. Но мистер Ромео сказал, что мне заплатит, если не сомневайтесь, вы свое получите, друг мой. Я обещаю. А теперь просто сделайте, что я вам сказал. Я выезжаю." Лондон бросил трубку. Секретарь, молодая американка китайского происхождения по имени Сьюзи, стояла в дверях. Он обратился к ней: "Мне нужна помощь городской полиции. Позвоните лейтенанту Венески, вы знаете, где его найти. Если не дозвонитесь, попросите кого-нибудь ещё из отдела расследований встретиться со мною у Зака-билдинг. Скажите, что произошло то, о чём я говорил Венески. Затем попробуйте разыскать Артура Мео". Передайте ему то же самое, и пусть рвет свою задницу к Заку. Ясно? Да, мистер Лондон, ответила Сюзи. Умница. Лондон выбежал из комнаты и поспешил к лифту в гараж. Там он прикинул, что если ехать быстро и без пробок, то он доберется до Зака Билдинг минут через десять или даже раньше. Однако, Гарри Лондон, совершенно упустил, что в эти часы Множество людей возвращается с работы, а по улицам снуют покупатели в поисках рождественских подарков. И, значит, быстрая езда исключена. Он добрался до Zeco Building, стоящим в стороне от делового центра, только через 20 минут. Припарковываясь, лондон увидел полицейскую машину без опознавательных знаков, прибывшую на несколько секунд раньше. Из нее выходили два человека в штатском. Одним из них был лейтенант Венеский, Лондон благословил судьбу. Венески был его давним другом. Его присутствие значительно сокращало время на объяснение. Лейтенант заметил Лондона и вместе с другим офицером поджидал его. Второй детектив Браун был малознаком Лондону. Что произошло, Гарри? Венеский был молодым, смышленым и честолюбивым человеком. Он поддерживал себя в форме, И в отличие от большинства своих коллег, хорошо одевался. Он любил заниматься неординарными происшествиями, поскольку почти все они получали широкую огласку. В управлении считали, что Борис Виннеский многого добьётся и высоко поднимется по служебной лестнице. Горяченькие новости, Борис. Идём, ответил Лондон. Втроём они поспешили через площадку перед зданием. 20 лет назад 23-этажное здание, сделанное из железобетона, Зака выглядело современным и фушенебельным. Первоклассные маклерские конторы и рекламные агентства арендовали здесь несколько этажей под свои офисы. Теперь же здание, как и другие аналогичные конструкции, несло на себе отпечаток увядания. Большинство уважаемых арендаторов переехало в дома из стекла и алюминия. Большая часть помещений Зака по-прежнему сдавалась, но не престижным арендаторам по пониженной ставке. И уж, конечно, приносила куда меньше прибыли, чем в пору расцвета. Гарри Лондону все это было хорошо известно. Вестибюль, отделанный под мрамор с рядом лифтов напротив центрального входа, начал заполняться закончившими работу служащими. пробираясь сквозь встречный поток, лондон направился к малозаметной металлической двери, которая, как он знал из своего предыдущего тайного визита сюда, открывалась на лестницу, ведущую на три нижних этажа. По пути он коротко рассказал полицейским о телефонном разговоре. Спускаясь вниз по цементным ступенькам, он вдруг осознал, что молится, чтобы те, кого они ищут, еще не уехали. Лондон знал, что все системы учёта контроля электроэнергии и газа находились на нижнем этаже. Оттуда энергия поступала для отопления здания, работы лифтов, кондиционирования и освещения. Возле последней самой нижней ступени человек с рыжей всклокоченной шевелюрой и давно небритой щетиной рылся в мусорных баках. Он поднял голову и, отложив своё занятие, сделал шаг навстречу горе полицейским. Мистер Лондон. Безусловно, это был тот же самый голос, что и по телефону. Точно. А вы Эрни, дворник. Человек в спецодежде кивнул. Эти люди всё ещё здесь? Да, они внутри. Дворник направился к металлической двери, похожей на те, что были на верхних этажах. Сколько их? Трое. Слушайте, как насчёт моих денег? Ради бога, вы их получите, проговорил Гарри. Ещё кто-нибудь здесь есть? спросил лейтенант Венески. Дворник угрюмо покачал головой. Никого, кроме меня. Отлично. Венески двинулся вперёд, бросив на ходу: "Мы это быстро обстряпаем. Гарри, ты заходишь последним. Когда будем внутри, останься у двери, пока я не позову тебя". И дворнику: "Вы оставайтесь здесь". Винеский положил руку на металлическую дверь и скомандовал: "Начали". Дверь открылась, и все трое ринулись в проем. У противоположной от двери стены на расстоянии около 25 футов работали три человека. Впоследствии Гарри Лондон заявит с нескрываемым удовольствием: "Если бы мы даже послали им по почте листы с нашими спецификациями, они навряд ли сделали бы лучше". Трансформаторный ящик, установленный закрытый и запломбированный службами ГСПЛ, был вскрыт. Несколько трансформаторных переключателей, как выяснилось позже, были отключены, обмотаны изоляционной лентой и затем снова включены. В результате показания счетчика сократились на треть. В нескольких футах далее газовый счетчик был оборудован приспособлением для тех же целей. Повсюду валялись инструменты: плоскогубцы с изоляцией, торцевые ключи, свинцовые дисковые перемычки и пломбировочный пресс. Оба был у ГСПЛ. В дверце трансформаторного ящика торчал ключ, также похищенный у компании. Венеский произнес громко и четко. "Мы из полиции, не двигаться, Все оставить как есть". От звука открывающейся двери двое рабочих обернулись. Третий, который возился с газовым счётчиком, перевернулся на бок, чтобы понять, что случилось, и вжался в пол. Все трое были в чистых комбинезонах с нашивками на плечах, на которых поблескивали эмблемы из четырёх букв: Q, I, -E G, C. Позже выяснилось, что аббревиатура расшифровывается как "Qual Electrical and Gas Contracting". Один из двух стоящих мужчин крупной, бородатой, с фигурой борца. Закатанные рукава спецовки обнажили сильные руки. Другой, казался почти мальчиком, его узкое, заострёнными чертами лицо выражало неподдельный испуг. Бородач был напуган не менее. Проигнорировав команду не двигаться, он схватил тяжёлый гаечный ключ, поднял его над головой и двинулся вперёд. Гарри Лондон, стоявший как условились сзади, Увидел, что Венески быстро сунул руку под пальто. Через мгновение он уже направлял револьвер. Я хорошо стреляю. Если сделаешь еще шаг, я прострелю тебе ногу. Он заметил, что гигант засомневался. Бросай ключ. Сейчас же. Детектив Браун также достал оружие, и рабочий с неохотой подчинился. К стене. крикнул Венеский третьему мужчине, который был много старше своих товарищей. Ножи поднялся с пола и, казалось, собрался бежать. Даже не пытайся. Повернись лицом к стене. Вы двое, то же самое. Бородатый хмурясь, с ненавистью во взгляде попятился. Молодой рабочий, побледнев и дрожа, тоже поспешил подчиниться. Прошло какое-то время, Е три пары наручников защёлкнулись. Всё в порядке, Гарри!» — крикнул Венески. Теперь объясни да покороче, что всё это означает? Это убедительные улики, которые мы давно искали, заверил его Лондон. Доказательства краж газа и электроэнергии, которые происходили долгое время. Ты готов дать показания в суде? Непременно, как и другие. предоставим сколько угодно экспертных свидетельств. Очень хорошо. Двинеский обратился к задержанным. Смотрите в стену, но слушайте внимательно. Мы все арестованы, и я должен зачитать вам ваши права. Вы не обязаны делать заявление, однако, если вы хотите Когда ритуал Миранды был завершён, Двинеский подозвав Брауна и Лондона, тихо проговорил: Я хочу разделить этих птичек. Судя по виду, этот малыш готов сломаться. Он может заговорить. Брауни, вызови ещё одну машину. Хорошо. Полицейский убрал револьверы и вышел. Дверь на лестницу была открыта, и вскоре они услышали громкие шаги спускающегося человека. Лондон и Венески направились было к двери, но в этот момент появился Арт Ромео. Оба облегчённо вздохнули. Горе Лондон обратился к заместителю. Золотая жила. жила!» Ника. Маленький человек, который и сам походил на криминальный элемент, огляделся и присвистнул. Летенант Венеевский знал Ромео еще до того, как он стал работать в ГСПЛ. Если в руках у тебя фотокамера, можешь приступать незамедлительно. Уже лейтенант Ромео снял с плеча чёрную кожаную сумку и, раскрыв её, установил на аппарат вспышку. Так он под всевозможными углами фотографировал оборудование и разбросанные инструменты. Приехало подкрепление. Два офицера в форме в сопровождении Брауна. Через несколько минут арестованных вывели из здания, первым отделив от сообщников молодого рабочего, всё ещё напуганного. Один из полицейских остался внизу охранять улики. Вениуски подошёл к Гари Лондону и, подмигнув, произнёс: "Хочу сам допросить этого малыша. Дам тебе знать, что получилось".